часть вторая. устрица ее глаза на звезды не похожи нельзя уста кораллами назвать не белоснежно плечи открытых кожи и черный проволокой вьется прядь с дамасской розой алые или белые нельзя сравнить оттенок этих щек а тело пахнет так как пахнет тело не как фиалки нежный лепесток Ты не найдешь в ней совершенных линий особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали. Уильям Шекспир. Сонет 130. Перевод Маршака. Ноябрь. 1589. -го. Дворец Теобальд, Хартфордшир. Псесил останавливается у окна. Один садовник сгребает листья, второй высоко на дереве подрезает ветки. Большой сук с хрустом падает на землю. Начинает моросеть. Псесил поёживается. В это время года от сырости страшно ломит искривлённую спину. И так будет продолжаться до весны. Однако его мысли не о холоде и слякоти, а о леди Рич и ее письме королю Якову. Сетил внимательно наблюдал за ней. Та уже несколько лет негласно заключает союзы и окружает себя и своих близких могущественными друзьями. Однако тайное предложение дружбы шотландскому королю, претендующему на английский престол, Это чересчур. Оттуда лишь один шаг к захвату власти. Или падению Эссекса и всей его семьи. Заполучить бы хоть одно такое письмо. Неопровержимое доказательство измены. Сесил направляется к отцу в библиотеку. Берли дремлет у камина. На полу валяется раскрытая книга. Дряблые щеки запали, глаза ввалились. Если бы не громкий храп, его можно было бы принять за мертвеца. Отец... Сейсил трогает его за плечо. Старик открывает глаза, недоуменно крутит головой. Ты меня напугал. Я уснул? Да, отец. Принести вам что-нибудь? Может, вина? Пожалуй, я бы промочил горло. Кувшин на столе. Сесил наливает немного им обоим и придвигает скамью поближе. Они поднимают бокал и одновременно произносят «За Сесилов!». Этот маленький ритуал повторяется уже много лет. Вино терпкое и сладкое, приятное на вкус. «В следующем году королева намеревается пожаловать щенку монополию на торговлю сладкими винами», — говорит Берли. Оба понимают, кого он называет щенком. Это тайное прозвище для Эссекса. Еще с тех пор, как он наглым высокомерным мальчишкой прибыл в их дом. На сладких винах можно сделать целое состояние, замечает Сесил, Еще бы! Теперь его нельзя будет назвать самым бедным графом Англии. Богатый Эссекс может представлять для нас угрозу. «Не принимай близко к сердцу». Сетил хорошо научился скрывать свои чувства, однако отец видит сына насквозь. Пожаловав богатство, королева вручает веревку, которая в один прекрасный день его удавит. «Есть новости о сестре Эссекса». «Какие?» «Мой человек при шотландском дворе сообщает» что ли Рич вступила в сношение с королем Яковом, предлагает ему дружбу. Что ж, партия Секса раскрыла карты. Полагаю, преждевременно, — улыбается Берли. — Наша возлюбленная королева еще поживет. Сесил удивлен уверенности отца Ведь на Елизавету совершено уже столько покушений. В течение пятнадцати месяцев после разгрома Великой Армады он кожей чувствует желание испанцев отомстить. С разных сторон до него доносятся тревожные вести. Весь католический мир жаждет ее смерти. «Значит, мы не должны допустить, чтобы пописты достигли свои цели», — задумчиво произносит Берли. В ближайшее время английский трон Якову не светит. Возможно, короны ему и не достанется. Как-никак он не родился на английской земле. Есть и другие претенденты. Я мог бы допросить леди Рич. От подобной мысли Сесил бросает в дрожь. Возможно, за письмами стоит Эссекс. Ясно, что они хотят принять сторону Якова, когда тот заявит право на престол. Это измена. Они уже наводят мосты. Он говорит быстро, сам не свой от волнения. Разумеется, наводят, а потом скажут, что действовали во благо королевы Англии. Не торопись, они раскрыли карты, но игра не закончена. Не стоит недооценивать, леди Рич. Ты видел ее при дворе? Красота заставляет забыть об остром уме. Она не позволит собой манипулировать. Но мы можем их свергнуть, не позволяя чувствам брать над собой верх. Это не вендетта. Месть ведет к опустошению, а мы с тобой должны обеспечить процветание нашего рода. Тебе уже 26, пора понимать. Сесил кивает. отец всегда прав. Наше благополучие, как и благополучие Доверо, зависит от того, на кого поставить в вопросе о престола наследии. продолжает Берли. Возможно, Яков Шотландский кажется наиболее выгодным кандидатом, но для нас он не лучший. Лорд Бошан, или его брат, Арабелла Стюарт, даже испанская инфанта. Все они имеют право на трон. Кто знает, может, и сам Эссекс вступит в схватку, если его популярность продолжит расти. Маловероятно. Англия любит воинов, а у Эссекса имеется боевой опыт. Бездна обаяния капля королевской крови. «Гремучая смесь!» Сесил чувствует укол зависти. «Да, это маловероятно, но не стоит его недооценивать. Англичанам нужен король, способный повести за собой армию. Сейчас испанцы повержены, однако они вновь поднимут голову. Популярность Эссекса зиждется на его желании сразиться с врагом, дабы жители нашей страны могли спать спокойно. И невдомёк, что разум и скрытность приносят больше пользы, чем показная храбрость, клинки и порох. Берли улыбается, потирает руки. «Кроме того, война дорого стоит». За годы нахождения рядом с отцом на заседании Государственного совета Сесилу и снил. Елизавета не любит тратить деньги на предприятия, не приносящие гарантированного дохода. «Жди и наблюдай», — говорит Берли. «Ты заполучил ценные сведения о леди Рич, но пока это все, что у нас есть. Смотри внимательно, жди и наблюдай». Сесил вспомнил, как однажды его обыграл карточный шулер. Тот тоже говорил «смотри внимательно». Тогда он проиграл все золотые пуговицы с дублета и хорошо запомнил урок. Секс молот и глуп, он сам вырыт себе яму и утянет за собой свою семью». Берли задумчиво потирает затылок. «Вода и камень точит, мы возьмем не силой, а терпением». В возбуждение Сесил утихает, уступая место унынию. Что бы он ни предпринимал, ему не добиться одобрения отца. «Я сделал Лестера своим заклятым врагом», — продолжает Берли. «Это была одна из моих величайших ошибок. «О, как я желал его свергнуть! В какой-то момент он едва не женился на королеве. Только представь, Лестер фактически стал бы королем. Я места себе не находил, мечтая увидеть его падение, а потом понял, она никогда за него не выйдет». И как только я в этом удостоверился, моя враждебность к нему испарилась. В конце концов он поддался похоти и женился на той женщине. Матерь Эссекса, королева никогда не простит Летиции нолис что та вышла замуж за ее фаворита. Берли протягивает руки к огню. Лестер больше не этого места занял щенок. Не стоит заводить врагов, никогда не знаешь, как жизнь повернется. Сила Сесила в дипломатии. Лучше мирные переговоры, чем война. Он делает паузу. К тому же мы всегда в курсе событий. С выгодой для себя, разумеется. Королева обращается с ним и с его сестрой, как с родными детьми. Сесил не в силах сдержать обиду. Почему в присутствии отца он вечно чувствует себя ребенком? Какая ирония. Его все боятся, он много трудился, чтобы этого достичь, однако в глазах отца он как будто... Сесил подыскивает подходящее слово. Неполноценный. Да, неполноценный. Но они не ее дети. Берли улыбается. В слезящихся глазах отражается пламя. «За Сессилов!» — вновь произносит он, поднимая бокал с остатками сладкого вина.